На своей работе я часто чувствовал себя лишним. Моя задача заключается в том, чтобы ремонтировать что-то, когда сломается, а обычно не ломалось ничего. Помню только один случай, когда машины встали. Я прошелся по цепочке, открыл щиток и сковырнул отверткой каплю присохшей бетонной штукатурки. В этом и была проблема. Больше у меня не было поводов чувствовать себя полезным. Мой учитель говорил. Если электрик большую часть времени сидит у себя в комнате и пьет чай, значит он хорошо работает, ведь у него долго ничего не ломается. Но я же не зря учился, мне хотелось почувствовать и показать свою значимость. Поэтому, когда мне предложили командировку, я очень обрадовался. Нужно было проверить исправность системы насосной станции в отдаленном селе в области. Там то и дело случались перебои в работе. Только добраться до села трудно, прямых рейсов нет, а личной машины я пока не имею, а такси дорого, командировочных бы не хватило. И я решил провести время с пользой и доехать до места на велосипеде. Это должно было занять не дольше пяти часов. Я собрал рюкзак и отправился в дорогу. Мысль о том, насколько разумно и безопасно было ехать в незнакомое место к черту на рога в одиночку, Впервые возникло, когда я пересекал дикие степи по дороге, присыпанные щебенкой. День клонился к закату, на много километров ни души. По пути мне встречались только брошенные дачи, брошенные промышленные теплицы и ржавая техника. В голове непроизвольно начали всплывать истории о том, как в подобных местах похищают людей в рабство и о нападении диких собак. Поэтому я стал громко напевать всякие песни, чтобы отвлечься. Я точно не знал, сколько мне еще ехать, но надеялся добраться до какого-нибудь населенного пункта до темноты. Въехав в невысокую горку и съезжая с нее на скорости, я увидел людей, что стояли в степи недалеко от дороги. Я помню, что они просто стояли в нескольких метрах друг от друга, как шахматные фигуры, и не делали ничего. Не успев их толком разглядеть, я направился к ним, чтобы спросить дорогу, и запоздало заметил, что эти люди очень странные. Одни были голые, другие едва прикрыты обрывками серой ткани. Все они были очень старые и тощие, будто скелеты, обтянутые кожей, и неподвижные улыбки застыли на их лицах. Оттого они напоминали ужасные маски. У меня перед глазами все завертелось. Кошмарные, тощие старики, мужчины и женщины. Кожа на них висела складками, пустыми мешочками. Они стояли, как вбитые в землю. Смотрели на меня с ощуренными глазами, улыбались желтыми зубами. Я вскрикнул и резко затормозил. Слетел с велосипеда прямо в пыль и камни. «Не шуми! Не шуми!» «Не шуми ты!» Услышал я над собой раздраженный шепот. «Тихо! Что то шумный такой!» Я поднял голову и увидел мужчину в серой телогрейке нараспашку. «Смотрите!» Я указал рукой в степь и вдруг увидел, что там уже никого нет. Безобразные старики исчезли. «Не шуми! Тихо говори!» Мужчина приставил палец к губам. Я посмотрел по сторонам. Оказалось, что я уже куда-то приехал. Это была небольшая деревенька в несколько улиц. Всюду стояли одноэтажные домишки. «Что это за место?» – спросил я шепотом, как мне было велено. «Лебяжья», – ответил мужик. «А тебе куда надо?» Я почесал затылок, пытаясь вспомнить название села, куда должен был приехать. «Тут с водой трудности?» прошептал я. «С водой?» «Да», — кивнул мужчина в телогрейке. Я спросил, где тут насосная станция. Мужик только пожал плечами. Я спросил, кто может мне об этом рассказать или проводить меня. Этого мужчина тоже не знал. Мне ничего не оставалось, кроме как ходить по домам и спрашивать. На этом местный житель возразил. «Не стучи в двери, не наводи суету на ночь глядя». «Тут люди старые!» «Здрасте! Мне нужно на станцию!» Я разнервничался и снова начал говорить в полный голос. «На улице мне прикажете ночевать?» «Тихо!» Мужчина снова приставил палец губам. «Найдем мы тебе ночлег! Пошли!» Я подобрал свой велосипед и отправился за ним. Мужчина привел меня к маленькому глиняному дому с черепичной крышей. В этом доме была всего одна комната, и обстановка там была деревенская. Железная кровать, на ней сразу несколько матрасов, ковер на стене и черно-белый фотопортрет какой-то женщины. и тут, здесь уже давно никого нет», — сказал мне мужчина. Когда он собирался уходить, я его спросил. «А вы их видели?» «Кого?» — не понял мужчина. «В поле стояли старики тощие такие», — ответил я, — «мне же это не показалось?» «Забудь», — сказал мужик в телогрейке, — «ты тут главное не шуми, и все будет хорошо». Я и не думал о сне, но стоило только присесть на кровать, и я почувствовал, как сильно меня вымотала дорога. Мне даже не хотелось обдумать все, что произошло за этот день». Я просто скинул кроссовки, накрылся одеялом и почти сразу уснул. Однако сон не принес мне отдыха. Я проснулся на рассвете. У меня ныла спина, и я не сразу вспомнил, где нахожусь. Я покинул дом, взяв с собой рюкзак, думая, что больше сюда не вернусь. Но мне не удалось разузнать, где находится насосная станция. Бродя по улицам, я встретил всего несколько сельчан. Это были довольно чудные и дремучие люди. Большинству из них было за 50. Они разговаривали со мной неохотно, выражая неудовольствие от моих попыток о чем-то расспросить. И никто из них слыхом не слыхивали ни о какой насосной станции. Словно никто из них и не задумывался никогда, откуда в селе берется вода. Все люди были едины в своих причудах относительно шума. Стоило мне попытаться позвать кого-нибудь из них издали, на меня обязательно шикали и говорили «Тихо». Одна старушка даже всерьез сказала мне «Не навлекай на нас бесов!», «Какие суеверные, какие странные», удивлялся я. Бродя среди домов, мне встретился вчерашний мужик. Похоже, он и сам искал меня. Он казался мне не таким чудным, как остальные, поэтому я спросил его, что за странные ритуалы тишины все соблюдают в селе и в каких бесов верят. «Это место древнее», — ответил мне дядька. «Здесь давно никто не селится, и обычаи тут старые. А в каких бесов верят? Люди верят в то, чего видят». Услышав это, я вспомнил тех жутких голых стариков посреди степи, и стало мне страшновато. Я подумал, что оставаться мне тут больше незачем. Я сел на велосипед и поехал, куда глаза глядят, в надежде самому отыскать насосную станцию. Но, увы, вокруг села были только одинаковые степи и дороги, замкнутые кольцом которые снова и снова приводили меня в ту убогую деревушку. Так я и прокатался до самого заката. Мне пришлось снова напроситься на ночлег в маленьком домике. Мой знакомый сельчанин сказал, что я могу оставаться тут, сколько мне надо. Однако я решил, что утром уеду обратно в город. Меня разбудили посреди ночи. Кто-то тряс меня и требовал проснуться. Я открыл глаза. Надо мной в темноте висело круглое лицо какого-то молодого парня. Он сказал. Эй, вставай, уходи отсюда. Подумав, что явился хозяин дома, я встал и начал искать кроссовки. Но, придя в себя, вспомнил, что больше мне ночевать негде. А куда мне идти-то ночью? спросил я но никто на это не ответил. Я вгляделся в темноту. В доме, кроме меня, никого не было. Неужели приснилось? Чтобы лучше разглядеть комнату, я отдернул занавеску и тут же отпрыгнул от окна. Сквозь стекло на меня смотрели те самые тощие старики. Я видел их морщинистые лица, желтые улыбки. И в других окнах тоже были они. За мной подглядывали эти ужасные, тощие твари. Я не знал, кем они были, но язык не повернулся бы назвать их людьми. Мне хотелось покинуть дом, но они ведь ожидали меня снаружи. Я задернул шторы и забрался под одеяло. Не знаю как, но мне удалось еще ненадолго уснуть, а потом меня снова разбудили. Ко мне прикасались чьи-то руки, чьи-то голоса говорили мне «Вставай, пошли с нами», еще кто-то позади сказал «Нет, он сам отсюда не уйдет, надо деда звать, посылайте за дедом». Я открыл глаза и увидел, что лежу не в домике, а посреди пустоты на голой земле под темным небом. Я резко сел, и видение исчезло. Я снова оказался в кровати в своем маленьком доме. Мне было ясно, что со мной происходит что-то странное. У меня начались проблемы с памятью. Я теперь не мог вспомнить, ради чего приехал, и не знал, что мне делать. Я помнил, что у меня с собой должно быть какое-то средство связи. Устройство, с помощью которого можно говорить с людьми из города. Но я даже не мог вспомнить, как оно называется. Остались только смутные представления о том, что я знал раньше. Я буквально чувствовал, как мой разум рассыпается на части. Утром меня навестил местный мужчина, который стал моим единственным другом. Больше мне было не к кому обратиться за помощью. Я рассказал ему о том, что пережил ночью. Мужик спросил, пытался ли меня кто-нибудь утащить. Я сказал, что ночью меня звали за собой какие-то люди и просили убраться отсюда. «Бесы тебе вскружили голову, парень», – сказал мне мужик. «Здесь такое место, поэтому и надо себя вести тихо, не шуметь. Веришь ты или не веришь, но за тебя теперь серьезно взялись. Если ничего с этим не сделать, то тебя уведут в суету». «В какую суету?» – не понял я. «В суету, где бесы беснуются», — все так же расплывчато ответил мужчина. «А что мне делать?» — спросил я. «Несколько ночей переждать, молчать, не шуметь и ни с кем из тех, кто тебе придет, не разговаривать», — посоветовал мужик. «Они тебя будут звать с собой, может даже за руки тянуть, но ты сопротивляйся, молчи, сиди на месте». Я чувствовал, что у меня нет ни капли сил, и понимал, что один я не справлюсь. Я попросил мужчину побыть со мной, поглядеть и помочь в случае чего. Сельчанин согласился, сказал, что не оставит меня и будет сидеть со мной сколько угодно, пока все не закончится. Голова кружилась, меня трясло, как в лихорадке, и одеяло не спасало от холода. Я провел в кровати целый день. Стоило мне только задремать, как меня будили какие-то люди, которые сразу же исчезали, когда я просыпался. Местный житель этих людей не видел. Он сидел рядом с моей кроватью на стуле и неустанно следил за моим состоянием. За окнами стемнело. Я услышал, как скрипнула двери, и в дом вошел сутулый седой старик. Он посмотрел на меня спокойным взглядом и сел прямо на пол. Этот дед не был похож на тех кошмарных созданий. Он выглядел вполне по-человечески, и я принял его за местного жителя. «Вы кто?» – спросил его я. Сельчанин, что был со мной, посмотрел на меня озадаченно и спросил, с кем я разговариваю. Я указал на старика, но мужчина его не видел. «Молчи, не говори с ним», — сказал мужик, — «уведут тебя». Я отвернулся к стенке, чтобы не видеть странного гостя. Чувствовал я себя просто ужасно. Горло раздирало от сухости, тело содрогалось от холода и кости ломило. «Ну и долго ты тут лежать собираешься?» — спросили меня. Это был голос старика. Я молчал. Хотя мне очень хотелось ему ответить. Мне казалось, что его голос более живой и настоящий, чем голоса тех людей, что я встречал за последние дни. «Тут сидит какой-то старик», – прошептал я мужику. «Он спрашивает, долго ли я буду тут лежать». «Это бес», – ответил мне мужчина. «Ничего ему не отвечай, не его это дело». «Ты с кем разговариваешь?» «Спросил меня старик. Похоже, он тоже не замечал мужчину на стуле. «Тут с тобой кто-то есть?» Я не смог выдержать молчание и снова повернулся к старику. Он все так же буравил меня светлыми голубыми глазами. «Кто вы?» – спросил я. «Тихо! Молчи! Не говори с ним!» Мужик спрыгнул со стула и подбежал к кровати, будто пытаясь заслонить меня от старика. «Меня зовут Авдей», — ответил дед. «Не велят тебе со мной разговаривать? Ну и не разговаривай, ты со своими друзьями поговори. Спроси, как их зовут, они тебе не ответят. Их имена давно стерлись». И тут я впервые задумался о том, что не знаю, как зовут мужика, которого знал уже третий день. Почему-то я не догадался узнать его имя. Да и он моего имени не спрашивал. «А как вас зовут?» Спросил я мужика, и его лицо сделалось растерянным. «Чего это ты?» Удивился он. «Как ваше имя?» Стоял я на своем. «Зовут вас как?» «Да что ты спрашиваешь?» Мужчина морщил лоб, будто пытался вспомнить собственное имя. «Как зовут, так и зовут». Только теперь мне стало ясно, что с моим товарищем что-то не так. Я сел в кровати. Вокруг меня творилось безумие. Со мной в комнате был встревоженный мужчина, который просил меня не произносить ни слова. На полу сидел голубоглазый старик. А в каждое окно дома заглядывали искаженные лица маски. Они чего-то ждали. Я не знал, кому верить. «Мне сказали, что вы бес», — сказал я старику. «Кто? Поселенцы местные?» — уточнил старик. «Так мы для них все бесы. Мы живые, беснуемся, суетимся, а они тихие, мирные, покойные». «Покойные?» — с ужасом повторил я, как в бреду. Мужчина, что был со мной, услышав это, вдруг замолчал и перестал просить меня вести себя тихо. Теперь он просто смотрел на меня немигающим взглядом. «Так в этом селе все мертвые? – спросил я деда. «Ты про какое село говоришь?» – удивился старик. «Лебяжье» – вспомнил я его название. «Лебяжье – это не село, сынок». «Лебяжье — это старое кладбище!» Старик говорил это спокойно, будто не было в этом ничего особенного. «Тут давно никого не хоронят. Вот они и ждут, когда новый поселенец спечется. Хватит тебе тут лежать. Вставай, а то пропадешь!» Я ему поверил. Спустился с кровати и почувствовал, как ноги коснулись голой земли. Все растаяло, как видение. Исчез сельский мужик, исчез дом, а я стоял в степи среди редких покосившихся крестов, истертых табличек и поломанных железных оград. А передо мной на земле по-прежнему сидел старик. У меня дрожали ноги, я едва держался, чтобы не упасть. Старик указал мне на мой рюкзак, что валялся в траве. «У тебя вода есть? Попей!» Я почувствовал, что мое тело изнывает от голода и жажды, ведь я ничего не ел и не пил с тех пор, как оказался в этом месте. Почему это не приходило мне в голову? Осушив бутылку воды и проглотив пару протеиновых батончиков, я вернулся к старику. Он подал мне руку, и я помог ему встать. «Место здесь нехорошее!» «Сказал дед. Ты тут уже третью ночь кругами ходишь, на могиле спишь. Люди из села за тобой приходили, а ты упирался и не шел. Тебе вон туда, в Покровку. Там тебя дожидаются». Старик махнул рукой в сторону горизонта, где виднелись две телефонные вышки с красными огоньками. «Точно, село Покровка. Вот куда мне надо». Было темно. Однако дорогу еще можно было разглядеть. Ко мне постепенно возвращались силы и ясность ума. Я поднял свой велосипед с земли. «А вы куда?» – спросил я старика, увидев, что он уходит в противоположную сторону. «Домой! Меня ради тебя из города позвали!» В темноте хлопнула дверь машины. Вспыхнули фары и затарахтел мотор. Я так и не узнал, кем был тот старик, и совсем забыл сказать ему «спасибо».